Глава 55. Каникулы промелькнули быстро. Раз – и нет их. И Вместо весенней прохлады за окном пышит летняя жара. Казалось, еще вчера я, ворча после бала, собиралась с Демиром в ресторан. А сегодня уже сижу на своем рабочем месте в кабинете и пытаюсь достучаться до одной упрямой банши. Аурелия, как всегда элегантно одетая, расположилась в кресле напротив моего стола и, не стесняясь, крутила пальцем у виска. «Ты сошла с ума!» Аурелия говорила, не стесняясь, не выбирая выражений. Явно проговаривала все, что думала. «Как ты вообще себе это представляешь? Я Банши не забыла?» «С тобой забудешь. Ты же твердишь это по тысяче раз на дню», вздохнула я. «И боишься. Так и скажи, что просто боишься». «Боюсь», — согласилась Ауреля. «Не за себя, за остальных. За всех, кто здесь живет. Да твоего помощника первого придется откачивать, когда он увидит меня на твоем месте». «Ничего», — отмахнулась я. «Он сильный, выдержит». «Тори!» Голос извинит возмущение. Вот же актриса. Ну что? Что, Тори? Что страшного в том, чтобы поработать моим замом, пока ребенку не исполнится хотя бы пять месяцев? Ты еще не родила. Так я не прошу садиться в это кресло уже завтра. У тебя и окружающих будет пять-шесть месяцев, чтобы привыкнуть. Если, конечно, Димир не взбрыкнет, а отец его не поддержит. Аурелия обожгла меня негодующим взглядом. Она была полностью на стороне моих родственников и считала, что беременной женщине, особенно богатой аристократке, следует отказаться от работы и посвятить все время семье. Я в ответ крутила фиги и продолжала заниматься делами Академии. «Тори, ты носишь ребенка. Чему он научится, если его мать постоянно вне дома?» Попытался Аурелия пробиться к моей совести. Наивная. самостоятельности он научится», – отрезала я. «Не приводи разговор. Мне нужно твое согласие, в том числе и письменное». Ты же должна понять, что никого другого на это место я поставить не могу. Те кандидатуры, которые уже есть, не внушают мне доверия. А новых искать нет времени. У тебя несколько месяцев. Саркастически напомнила мне эта язва. Куча дней, чтобы найти зама. Я уже нашла. Тебя. Очередной негодующий взгляд. Вот же упрямая. Упрямая, конечно, была не только она. Демир оказался ей подстать. Банши помощником ректора? Удивленно приспросил он. Тебя не поймут. Кто? Все. И преподаватели, и советы, и адепты, а самое главное – их родители. А если они заберут своих детей, кого ты учить будешь? Новых адептов наберу. Тех, у кого побольше таланта и поменьше гонора. И кто же будет платить за них? Ты. Наша пикировка прервалась сама собой. Димир резко замолчал и несколько секунд переваривал мой ответ. Затем уточнил. Ты себя нормально чувствуешь? С ума не сошла, если ты об этом. «Тогда объясни, с чего бы мне платить за содержание чужих детей?» «Ну, надо же кому-то их содержать, да и Академию тоже, если все остальные разбегутся». «Сарказм», наконец-то дошло до Демира. «Общение с банши плохо на тебя влияет, ты становишься язвительной». «Эта беременность вместе с мужем на меня плохо влияют. Я сейчас вполне серьезно говорю. Аурелия единственная, кому я могу доверить Академию на время своего декретного отпуска. Она знает Академию лучше всех преподавателей вместе взятых». Ее точно будут слушаться адепты. Она моментально перенесется в место любого происшествия. В общем, одни плюсы. С кучей минусов. Она Банши, предвестница смерти. При одном взгляде на нее любого нормального существа появляется в душе страх. Нормального Тариса, а не странной попаданки из другого мира. От подушки этот гад успешно вернулся, хохотнул и продолжил. Ты просто представь себе реакцию родителей адептов, когда станет известно, кого ты оставишь после себя. Меня поддержат отец и муж. «А, то есть богом любви ты уже говорила?» Я кивнула. «Конечно, говорила». Выслушала все его возражения и умело надавила на чувство отцовской любви, которая якобы проснулась в его душе. И в тот раз мне понадобилось на 15 минут меньше, чем сейчас. Все-таки Демир оказался чересчур крепким орешком. «И как, по-твоему, я должен тебя поддержать?» «О твоем отце я уже не спрашиваю. Верю, что ты и там все продумала». «Убеди своих подданных, что страх перед баншей, наоборот, поможет адептам учиться лучше». Долгий задумчивый взгляд Демира я традиционно проигнорировала.